Дочь полка. Впервые опубликован в газете 11 мая 1887 года. Джейн Хардинг, обвенчалась ты с сержантом Волдершоте, И с ним моря переплыла на славном нашем флоте. Хор. Знакомы ли вам Джейн Хардинг? Джейн Хардинг, Джейн Хардинг. Джейн Хардинг, та, которой мы... «Гордимся в нашей роте». Старая казарменная баллада. Олдершот — городок в Англии, вокруг которого расположены военные лагеря. Примечание редакции. Если джентльмен не умеет танцевать черкесский танец, так нечего ему и соваться другим мешать. Так сказала мисс Маккена и сержант мой визави. всем своим видом выразил согласие с ней. Мисс Маккена внушала мне страх. В ней было шесть футов росту, сплошные рыжие веснушки и огненные волосы. Одета она была без всяких штук. Белые атласные туфли, розовое муслиновое платье, ядовито-зеленый из набивного материала пояс, черные шелковые перчатки и в волосах желтые розы. Посему я сбежал от мисс Маккена и в полковой лавке разыскал своего приятеля, рядового Малвини. Он прилип к стойке с напитками. Значит, сэр, вы плясали с крошкой Джханси Маккена. Она вот-вот закопрала с Лейна выйдет. Будете разговаривать с вашими дамами и господами? Так не забудьте помянуть, что танцевали с крошкой Джханси. Тут есть от чего загордиться. Но я не загордился. Я был полон смирения. По глазам рядового Малвини я видел, что у него есть в запасе история. Кроме того, я знал, задержись он у стойки подольше и не миновать ему еще парочки нарядов. А набрести на уважаемого друга, когда он отстаивает наряд у караульного помещения, очень неприятно. особенно если в это время вы прогуливаетесь с его командиром. Пошли на плац, малый, не там прохладнее. И расскажите мне об этой мисс Маккена. Кто она и что она, и почему ее зовут Чханси? Вы что же, никогда не слыхали про дочку мамаши-пампуши? А думаете, будто знаете все на свете? Вот раскурю трубку и пойдем. Мы вышли. Над нами было звездное небо. Малвини уселся на артиллерийский передок и по своему обыкновению, зажав трубку в зубах, свесив тяжелые кулаки между колен и лихо сдвинув на затылок головной убор, начал. Когда миссис Малвини, я хочу сказать мисс Шет, еще не стала миссис Малвини. Вы, сэр, куда моложе были, да и армия здорово с тех пор переменилась. Нынче ребята ни в какую не хотят жениться, потому что и настоящих жен, этих, знаете, самостоятельных, преданных, горластых, здоровенных, душевных, жилистых баб у нас намного меньше, чем когда я был капралом. Потом меня разжаловали, но все равно я был капралом. Мужчина в ту пору и жил, и умирал в своем полку. Ну и, понятно, женой обзаводился, если он был мужчина. Когда я был капралом, Господи Боже мой, весь полк с того времени и перемиреть успел, и опять народился. Сержантом моим был папаша Маккина, человек, понятно, женатый. А жена его, я о первой говорю, наш Маккина еще два раза потом женился... Мисс Бриджвит Маккина была родом из Порт Арлингтона, моя землячка. Порт Арлингтон город в центральной Ирландии. Примечание редакции. Как там ее девичье имя я забыл, но в роте Б все звали ее мамаша Пампуша, такая у нее была округлая личность, барабанды и только. И эта самая Пампуша, упокой господи ее душеньку в блаженстве, только и знала, что рожать детей. И когда их стало не то пятеро, не то шестеро пескунов на перекличке, Маккина побожился, что начнет их нумеровать при крещении. Но Пампуша требовала, чтобы их называли по фортам, где они рождались. И появились у нас в роте и Колоба Маккина, и Мутра Маккина, весь, можно сказать, округ Маккина, и эта самая крошка Джханси, которая сейчас отплясывает там. Колоба — район в Бомбее, занятый казармами. Мутра — город и центр одноименного округа в северо-западной Индии. Джханси — также город в Индии. Примечание — редакции. Рожала пампуша младенцев одного за другим и одного за другим хоронила. Нынче они у нас помирают, как ягнята, а тогда мёрли, как мухи. Моя малышка Шет тоже померла. Но я это не к тому. Что прошло, то прошло. У миссис Малвини больше детей не было. О чем это я? Да, так вот, жара в то лето была адовая. И вдруг приходит приказ из какого-то чертова Зата, забыл его название, полку переквартироваться вглубь округа. Может, они хотели узнать, как по новой железной дороге войска будут переправляться. И провалиться мне на месте они узнали. Глазом еще не успели моргнуть, как узнали. Мамаша Пампуша только-только похоронила мутру Маккена. Погода стояла зловредная. У Пампуши одна джханси и осталась четырех лет от роду. За четырнадцать месяцев пятерых детей сохранить это не шутка. Понимаете вы это? «Отправились мы по такой жарище на новое место, да разразит святой Лаврентий того типа, который сочинил этот приказ. Вовек не забуду этой поездки». Дали они нам два состава, а нас восемьсот семьдесят душ. Во второй состав запихали А, Б, В, Г роты, да еще двенадцать женщин, понятно, не офицерских жен, и тринадцать детей». Ехать немало, немного, шестьсот миль. А железные дороги были тогда еще в новинку. Провели мы ночь в утробе нашего поезда, ну и ребята в своих мундирах прямо на стенки стали лезть. Пили, что попало, жрали гнилые фрукты, и ничего мы с ними поделать не могли. Я тогда был капралом. А на рассвете открылась у нас холера. Молитесь всем святым, чтобы никогда вам не довелось увидеть холеру в воинском поезде. Это вроде как божий гнев с ясного неба. Добрались мы до промежуточного лагеря, знаете, вроде Лутхианы, только сортом похуже. Лутхиана город и одноименный округ в Пенджаве, примечание редакции. Командир полка тут же телеграмму отправил в форт за 300 миль по железной дороге, мол, шлите помощь. И уж верьте слову, в помощи мы нуждались. Состав еще остановиться не успел, а уже со станции всех как коровы языком слизнуло. Пока командир составлял телеграмму, там ни единой души не осталось, кроме телеграфиста, да и тот от того только не удрал, что зад от сидения оторвать не мог. Как его труса Черномазова ухватили за загривок, да сдавили ему глотку, так до конца и не отпускали. Наступило утро, в вагонах все орут, на платформе грохот, людей перед отправкой в лагерь выстраивают на перекличку, а они во всей амуниции на землю брякаются. Не мое дело объяснять, что такое холера. Наш доктор, тот, может, и объяснил бы, да он, бедняга, вывалился из вагонных дверей на платформу, когда мы трупы выволакивать стали. Помер ночью, и не он один. Мы семерых уже холодных вытащили, и еще добрых два десятка еле дышали, когда мы их несли. А женщины сбились в кучу и выли от страха. Тут командир полка, забыл его имя, говорит, а ну отведите женщин в манговую рощу, заберите их из лагеря. Им тут не место. Мамаша-пампуша сидит рядом на своих узлах и крошку-джханси успокаивает. «Идите в манговую рощу», — говорит командир. «Не мешайте мужчинам». «Черта с два я уйду», — отвечает пампуша. А крошка-джханси уцепилась за ее подол и пищит. «Черта с два уйду». И вот поворачивается пампуша к другим женщинам и говорит. «Вы, сучьи, дочки!» «Прохлаждаться уйдете, а наши парни помирать будут, так выходит, — говорит она. Им воды надо принести, а ну беритесь за дело». И тут она засучивает рукава и идет к колодцу за лагерем. А крошка Чханси трусит рядом с лота и веревкой в руках, и все женщины идут за помпушей, как овцы, кто с ведром, кто с кастрюлей. Лота — металлический кувшин. Примечание. Редакция. Набрали они воды в эти посудины, и мамаша Пампушева во главе своего бабьего полка марш маршем в лагерь, а там вроде как на поле боя после отступления. Маккина, муженек, говорит она, а голос у нее, что твоя полковая труба. Успокой мальчиков, скажи, что пампуша сейчас займется ими, всем даст выпить и при том даром. Тут мы во всю глотку гаркнули «Ура!», почти, можно сказать, заглушили вопли наших бедных парней, которых одолевала холера, почти да не совсем. Были мы все тогда еще желторотые, в холере ни черта не смыслили, так что толку от нас не было никакого. Парни бродили по лагерю, как удуревшие бараны, ждали, кто следующий на очереди, и только твердили шепотом За что же это наказание, Господи, за что? Вспомнить страшно. И все время среди нас, как заведенная, взад-вперед, взад-вперед, ходила мамаша-пампуша, и с ней крошка Чханси. Так она и стоит перед глазами, на головенке шлем с какого-то покойника, ремешки на пузе болтаются. Ходила наша-пампуша, воды давала попить, и даже по глотку бренди. Иной раз помпуша не выдержит, запричитает. Лицо у нее щекастое, багровое, и по нему слезы текут. Ох вы, мальчики мои, бедняги мертвенькие, сердешные мои. Но чаще она подбадривала ребят, чтобы они держались. А крошка Чханси повторяла, что к утру они все будут здоровы. Это она от матери переняла, когда мутра в лихорадке горела, и помпуша ее выхаживала. К утру будут здоровы. Для двадцати семи наших ребят то утро так во веков и осталось утром на кладбище святого Петра. И под этим окаянным солнцем еще двадцать человек заболело. Но женщины трудились как ангелы, а мужчины как черти, покуда не приехали два доктора и не вызвали нас. Но перед самым их приездом мамаша-пампуша Она стояла тогда на коленях возле парня из моего отделения, в казарме его койка была как раз справа от моей. Так вот, Пампуша начала ему говорить те слова из писания, которые любого за сердце берут, и вдруг как охнет, держите меня, ребята, мне худо. Но ее солнечный удар хватил, а не холера. Она забыла, что у нее на голове только старая черная шляпа, Померла пампуша на руках у маткины, муженька, и когда ребята ее хоронили, все как один ревели. В ту же ночь задул здоровенный ветрище и дул, и дул, и дул, пока все палатки не полегли. Но и холеру он тоже сдул, и ни один человек больше не заболел, когда мы десять дней в карантине отсиживались. Но поверьте мне на слово, До ночи эта самая холера раза четыре с палатки на палатку перекидывалась и такие кренделя выписывала, будто как следует набралась. Говорят, ее с собой вечный жит уносит. Пожалуй, так оно и есть. По средневековым сказаниям, вечный жит или агосфер, скиталец, осужденный на вечные странствия за то, что не дал Христу, несшему крест к месту распятия, отдохнуть у порога своего дома. Примечание редакции. Вот от того неожиданно закончил Малвини крошка Джханси и стала, какая она есть. Когда Маккина помер, ее взяла к себе жена сержанта квартирмейстерской части. Но все равно она из роты Б. И вот эту историю, которую я вам сейчас рассказал, Я ее в каждого новобранца вколачиваю. Учу строю, а заодно и обхождению с джиханцы Маккена. Я и Капрала Слейна Лейна ремнем заставил сделать ей предложение. Да ну! Вот вам и ну. С виду она не так, чтоб очень, но она дочь мамаши-пампуши, и мой долг пристроить ее. За день до того, как Слейна произвели в Капралы, я говорю ему, слушай, Слейн, Если я завтра подниму на тебя руку, это будет нарушение субординации. Вот клянусь райской душенькой мамаши-пампуши, или ты побожишься мне, что сию минуту сделаешь предложение Чхансы Маккина, или я нынче же ночью спущу с тебя шкуру вот этой бронзовой пряжкой. И без того позор, Роти Б., что девка так засиделась, говорю я ему. «Вы что думаете, я позволю щенку, который всего-навсего три года отслужил, перечить мне, и наперекор моей воле поступать не выйдет дело?» Слейн пошел как миленький и сделал ей предложение. «Он хороший парень этот Слейн. В скорость отправится он в комиссариат и наймет на свои сбережения свадебную карету. Вот так я и пристроил дочку мамаши-пампуши. А теперь идите...» И пригласите ее еще разок потанцевать. Я пошел и пригласил. Я преисполнился уважения к мисс Джхансе Маккина. Был я и у нее на свадьбе. Об этой свадьбе я, может быть, расскажу вам на днях.